Викс пошел за портфелем и одеждой. Он находился здесь с полудня и перед началом приема переоделся в смокинг. Старики-флейшманы, взявшись за руки, ушли в дом. На полпути к машине Пэрис вдруг услышала сдавленный стон. Она резко обернулась и увидела Джейн. Та стояла согнувшись, а на траве под ее ногами растекалась целая лужа. «О боже!» — произнесла она, глядя на Перрис круглыми глазами. «Кажется, воды отошли». В следующее мгновение ее скрутила нестерпимая боль. «Сядь!» — твердо приказала Перрис и помогла Джейн опуститься на газон. «Все в порядке. Все будет хорошо». Малыш словно услышал голос Бикса. дождался окончания вечера. — Сейчас доставим тебя домой. Джейн кивнула, но из-за сильной схватки у нее перехватило дыхание. Когда отпустила, она жалобно посмотрела на Перис. — Кажется, меня сейчас стошнит. У Перис первые роды были точно такие же, с сильными и частыми схватками и безудержной рвотой, когда все происходит одновременно и не знаешь, за что хвататься. По опыту она знала, что это признаки стремительных родов. Бикс вышел из дома, увидел, как Джейн корчится на земле и бросился к ней. — Господи, боже ты мой, да что с тобой? Что ты ела? Надеюсь, ни икру и ни устрицы? Их все так уминали. Вдруг все скопом отравились. Джейн жалобно подняла на него глаза. — У нее, по-моему, роды начались, — пояснила Пэрис. «Тут поблизости есть больница?» «Здесь? Сейчас?» Бикс был в шоке, но вмешалась Джейн. «Я не хочу здесь ложиться в больницу. Я хочу домой. Мне уже лучше». «По дороге решим», — резонно рассудила Пэрис и помогла Джейн сесть на заднее сиденье, где можно было и прилечь. Из багажника она достала полотенце и положила его рядом с роженницей, а сама села вперед. Бикс убрал смокинг в багаж, и в следующее мгновение машина рванула с места. По-моему, тебе следует связаться с врачом, посоветовала Пэрис. Когда начались схватки, Джейн уже набирала номер. Не знаю, мне весь вечер было не по себе. Я подумала, съела что-то не то. Наблюдающий Джейн-гинеколог велел прямиком ехать в город, в Калифорнийский медицинский центр. Он считал, что по дороге ничего не должно случиться, но в случае непредвиденного советовал ехать в любую клинику, какая будет по пути, а в самом крайнем случае звонить в службу спасения. Врач обрадовался, узнав, что она в машине не одна и ей есть где лечь. Потом Джейн позвонила Полу, назначила место встречи и напомнила захватить вещи. Сумки уже три недели как стояли в прихожей в ожидании своего часа. Едва закончив разговор, она почувствовала новую схватку, такую сильную, что минуты три или четыре не могла говорить. «Если мне не изменяет память, — сказала Пэрис, когда во время схваток не можешь говорить, значит, пора в больницу». Боюсь, роды уже намного ближе, чем мы думаем. Джейн схватила ее за руку и так застонала, что Бикс испугался. — О, Господи, я же гомосексуалист, пожалейте меня! Я такого видеть не в силах! Мне этого и знать-то не полагается! Что теперь прикажете делать? — Езжай в город как можно быстрее, — усмехнулась Перрис. Джейн почувствовала себя немного легче и тоже слабо улыбнулась. — Бикс, твоему крестнику не терпится с тобой познакомиться, — подразнила она. — Так скажи ему, что еще не время. Я желаю видеть его аккуратно завернутым в голубое одеяльце в больничной палате, и чтобы волосики были причесаны один к одному. К тебе это тоже относится... — добавил он, глядя в зеркало заднего вида. На самом деле Бикс не на шутку встревожился. Он меньше всего желал, чтобы у Джейн что-то пошло не так или чтобы задержка в пути каким-либо образом отразилась на ребенке. «Уверены, что не надо в ближайшую больницу?» — спросил он обеих сразу, и Джейн заверила, что все в порядке. Прошло еще несколько схваток — Пэрис замечала их по часам, пока что с интервалом в семь минут. Время еще было, но в обрез. В промежутках между схватками женщины негромко разговаривали, но когда на полной скорости проезжали мимо аэропорта, Джейн закричала. Что случилось? вскинулся Бикс. Пэрис тоже не на шутку встревожилась, когда Джейн сказала, что ее тянет тужица. К счастью, они уже были в черте города. Подожди, тужиться нельзя, приказала Перес. Мы почти приехали. Потерпи. О, Боже! Снова простонал Бикс. Этого не может быть! Он нервно посмотрел на Перес. Ты роды принимать умеешь. А это входит в должностную инструкцию. Пэрис не спускала глаз с Джейн, продолжая держать ее за руку. «Может пригодится, но, надеюсь, что нет». Он проскочил перекресток на красный свет и чудом не получил удар в бок. Никогда в жизни ему не доводилось ездить на такой скорости и с нарушением правил. «А, кстати, Пэрис, я еще не сказал. Я тебя беру. Так вот, сейчас я это говорю». — На этой неделе ты прекрасно потрудилась. — А ты, — он обратился к Джейн, — ты уволена, так и знай. — Чтоб в понедельник духу твоего в конторе не было, никогда больше не приходи. Они были на Калифорнии-авеню, и Джейн стонала нечеловеческим голосом. Перис пыталась заставить ее дышать глубже, но это мало помогало можно остановиться слабым голосом попросила джейн от быстрой езды ее укачала нет рявкнул бикс до больницы оставалось несколько кварталов я не остановлюсь и ты не родишь здесь в машине ты меня слышала джейн вот захочу и рожу ответила та и закрыла глаза ее лоб покрылся испариной И Пэрис поняла, что им повезет, если успеют доехать. Ребенок явно рвался на свет Божий. В этот момент Бикс с визгом остановил машину перед клиникой на стоянке машин скорой помощи. Без лишних слов он бросился за врачом. По-моему, ребенок уже выходит, прерывисто проговорила Джейн, изо всех сил, стараясь не кричать. Ну-ну-ну, девочка! «Мы уже приехали», — успокаивала ее Перис. К ним уже мчались санитары с каталкой. С ними был и Пол. Джейн выдрузили на каталку, и она со слезами протянула обе руки к мужу. Все это время она мужественно держалась, но сейчас нервы сдали, и ей стало очень страшно. — Не плачь, все будет хорошо, — пробормотал Пол, держа ее за руку.